Часть 2. Как работал мир последние 500 лет. Глава в 8. Сжатое описание последних 500 лет. В части 1 я описал, как, по моему мнению, работает вечный двигатель. В части 2 я покажу, что он создал за последние 500 лет. Как и в части 1, начну со сжатого изложения. Эта глава заложит основу для остальных глав части 2. в которой будет приведено детальное описание того, как разворачивался большой цикл для Голландии, Великобритании, США и Китая. И, наконец, в части 3 с помощью своей модели я попытаюсь заглянуть в будущее некоторых ведущих стран нашего времени. Но перед этим нужно вернуться в 1500 год. Чтобы лучше понять, как выглядел мир в самом начале этой истории. Мир – в 1500 году. Мир того времени сильно отличался от нынешнего, но работал по тем же законам. Несмотря на множество изменений и нововведений, произошедших с 1500 года, развитие цивилизации всегда шло в рамках эволюционных восходящих трендов, благодаря которым происходило что-то новое и больших циклов, создающих колебания и провалы на пути трендов. Вот лишь самые существенные отличия того мира от нынешнего. Тогда мир был гораздо больше. 500 лет назад вы могли ехать весь день на лошади и оказаться всего в 40 километрах от исходной точки. Сегодня за это же время вы доберетесь до другого края света. Астронавты программы «Аполлон» долетели до Луны и вернулись гораздо быстрее, чем путешественник мог доехать от Парижа, д а Рима в 1500 году. В результате географически значимые области, определявшие, например, кто на кого мог влиять, были гораздо меньше, а весь мир казался больше. Европа была одним миром, Россия — другим, а Китай и регионы вокруг него — чем-то невероятно далеким. Множество государств, которые сейчас кажутся нам крошечными, не всегда были такими. Поскольку национальных границ в нынешней форме еще не существовало, правители разных земель почти постоянно воевали со своими соседями за богатство и контроль. Но в 1500-е картина быстро менялась. Европейские державы уже вступили тогда в эпоху великих географических открытий. И бал в мире путешествий правили португальцы и испанцы, наладившие контакты с далекими империями. Как и все остальные периоды гигантской эволюции, эпоха великих географических открытий стала возможной благодаря технологическим инновациям, позволявшим разбогатеть. В данном случае это было изобретение кораблей, способных путешествовать по всему миру, собирать сокровища и захватывать богатство у всех, с кем сталкивались путешественники. Состоятельные правители того времени финансировали экспедиции в обмен на долю сокровищ, которые моряки привозили с собой. Тогда стран еще не существовало. Вместо них были территории, которыми правили разные семейства. В 1500 году еще не было суверенных государств со сложившимися границами и установившимся порядком. Эту концепцию еще просто не придумали. Место государств занимали большие родовые поместья, называвшиеся королевствами и династическими империями. Ими правили короли и императоры, которые почти постоянно сражались с соседями за богатство и власть. Когда королевство росло, захватывало и контролировало достаточно большую территорию, оно называлось империей. Поскольку в центре этого порядка были семьи, королевства и династии того времени могли унаследовать другие земли, если их правители умирали и у них не оставалось близких родственников, примерно так же, как мы наследуем имущество или семейный бизнес сейчас. Браки по договоренности были вполне логичным решением, позволявшим империи оставаться в руках узкой семейной группы, а не разветляться, в чтобы исчезнуть через несколько поколений. Религии и религиозные лидеры были гораздо более могущественными, а наука в известном нам виде еще не существовала. В большинстве стран мира элиты, то есть небольшая часть населения, владевшая наибольшей долей богатства и силы, состояли из монархов, якобы получивших власть от Бога, духовенства, представлявшего Бога на земле, и дворян-землевладельцев, которые управляли крестьянами и, как правило, относились к ним как к скоту, обрабатывающему землю. У монархов были министры, бюрократия и солдаты, которые контролировали и защищали их территорию. Хотя европейцы и китайцы находились на противоположных сторонах света, и почти не контактировали друг с другом, их империи действовали примерно одинаково. Однако китайские институты были больше по размеру, более развиты и менее религиозны, чем в Европе. В мире было гораздо меньше равноправия. Представление о том, что а. ко всем людям следует относиться одинаково, и б. все должны быть равны перед законом, тогда еще не появились. Это проявлялось как внутри королевств, так и между ними. В обоих случаях власть опиралась на силу оружия и жестокость. До 1300-х и 1400-х годов в большинстве западноевропейских государств существовало крепостное право. Крестьяне, по сути, считались собственностью правителей, и для многих единственным способом обрести власть было восстание. Хотя к 1500 году эта ситуация во многом изменилась, права простых людей оставались незначительными вплоть до эпохи Просвещения в 1700-е. Мировые империи в 1500 году. Европа. Семейство Габсбургов управляло Испанией, всеми территориями, находившимися под ее контролем, и землями, входившими в состав Священной Римской империи, частями современных Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии и Австрии. Это была самая мощная империя западного мира. Династия Валуа, позже Бурбонов, главный соперник Габсбургов, контролировала Францию. Это приводило к многочисленным конфликтам между семействами. Династия Тюдоров контролировала Англию, которая тогда еще не была самой важной в Европе, но постепенно наращивала силу. Особую роль играли Флоренция, Венеция и Милан. которые находились под контролем известных семей и часто управлялись по принципам республики. Большинство финансовых, коммерческих, интеллектуальных и художественных инноваций Европы в 1500-е обязаны своим происхождением этим государством. Они были очень богатыми и благодаря своим революционным идеям сыграли важнейшую роль в придании нынешней формы Европе и западному миру. Папская область – управлялась Папой Римским и Католической Церковью. Во всей христианской Европе отношения между монархами, дворянами и церковью протекали по типичной формуле. Элиты поддерживали друг друга, чтобы сохранить выгодный для них порядок. Церковь приобрела значительные богатства, в основном полученные от бедных крестьян, которые отдавали ей деньги через систему десятины, и безвозмездно трудились на ее землях. р о с с и и вначале Русью, прежде правила династия Рюриковичей, а затем Романовых. В то время страна была лишь периферийной силой и казалась европейцам чем-то далеким. Центр Османской Атаманской империи, названный так в честь правящего рода, находился в Константинополе, захваченном ею в 1453 году. Кроме того, по всей Европе существовали сотни, а возможно и тысячи мелких государств, управлявшихся разными семьями. Они постоянно сражались друг с другом за территорию. Союзники и враги важны были всегда и постоянно менялись. Азия. Империя Мин контролировала почти весь Китай и была самой развитой и влиятельной в мире. Как и европейские, она контролировалась императором, имевшим небесный мандат. и его семьей. Он находился во главе бюрократической машины, к о т о р о й управляли министры и которую защищали военные. У них были симбиотические, но порой напряженные отношения с благородными семействами, которые контролировали крестьян-работников. В 1500 году империя Мин приближалась к расцвету и быстро опережала Европу с точки зрения богатства, технологий и силы. Она оказывала огромное культурное и политическое влияние на все регионы Восточной Азии и Японии. Не стоит ошибочно считать, что семейные отношения в китайской династии были наполнены любовью и заботой. Как и в Европе, противостояние между членами семьи за контроль династий было жестким и порой заканчивалось смертельными исходами. Тогда конфуцианские ученые были близки к вершине социальной иерархии. что помогало им продвинуться в сфере политики. Чтобы двигаться по карьерной лестнице, человеку нужно было углубленно изучать конфуцианство и сдавать очень сложные экзамены. Политические решения часто основывались на том, как правитель интерпретировал конфуцианские идеи. Неоконфуцианство, доминировавшее в то время, изменило центр системы верований в сторону более рациональной, философской, научной, гуманистической формы. Такой образ мышления, который был практичным, основанным на фактических и научных данных, стал главной причиной того, что Китай смог так сильно опередить Европу в средние века. Тогда ученые и исследователи обладали большой властью, что привело к примечательным технологическим достижениям – изобретению пороха и печатного пресса, развитию архитектуры и многого другого. Уровень грамотности был очень высок относительно других регионов мира, и Китай достиг больших успехов в области медицины. Например, в стране уже за несколько веков до Европы существовала масштабная программа борьбы с ОСПой с помощью простых форм вакцинации. Финансовая система Китая была сравнительно высокоразвитой, там уже имелись своеобразные типы корпораций и банков. Страна использовала печатные деньги – хотя этот опыт не всегда был удачным, и в ней были достаточно хорошо развиты финансовые рынки. Помимо прочего, она была очень сильной в военном отношении. Империя Мин имела крупнейший флот в мире и армию в миллион солдат. В своей замечательной книге «Взлеты и падения великих держав» историк Пол Кеннеди отлично описал происходившее. «Ни одна из цивилизаций, существовавших в средние века, не могла сравниться по уровню развития с Китаем. У него было значительное численное превосходство – 100-130 миллионов населения против 50-55 миллионов в Европе в 15 веке. Это азиатское государство обладало удивительной культурой. Оно было расположено на чрезвычайно плодородных землях, на которых местные жители занимались орошаемым земледелием. Начиная с XI века, В стране функционировала отличная сеть каналов, соединяющая все плантации. Выстроенная иерархическая система управления государством, костяк которой составляли хорошо образованные бюрократы-конфуцианцы, позволила особым образом объединить китайское сообщество и сделать его более совершенным на зависть гостям из других стран. Пол Кеннеди. Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 год. По иронии судьбы, хотя и довольно предсказуемо, огромное богатство и мощь империи Мин со временем привели к ее падению. Императоры, верившие, что им больше ничего не нужно, положили конец освоению мира, закрыли двери страны и вернулись к жизни, наполненной удовольствиями. а управление страной доверили своим министрам и евнухам. Это привело к бессмысленным схваткам за власть, коррупции, слабости и уязвимости перед атаками других стран. Произошел отход от прагматичного развития науки и инноваций к педантичной учености. Как мы увидим в главе 12, это во многом способствовало упадку Китая по сравнению с Европой. По всей остальной Азии – История в 1500-х сопровождалась повсеместной фрагментацией. Индия была разделена на несколько королевств, в том числе Далийский султанат на севере и империю Хинду-Виджианагара на юге. Тогда это была не особенно заметная империя. Но всё изменилось после того, как в 1520-е империя Великих Моголов начала завоевание Индии, что в итоге сделало её одной из самых сильных в мире. Также и Япония в 1500 году была разделена на множество образований, пережила гражданскую войну, была изолирована и не играла важной роли. Ближний Восток. Османская империя, уже упомянутая ранее, начала контролировать значительную часть Ближнего Востока к середине 1500-х, а её основным соперником была новая империя сифевидов в Персии, современном Иране. Америка. Крупнейшими были империи ацтеков с центром в Мексике. Население ее столицы т е н о ч т и т л а н а было, по-видимому, больше, чем любого города в Европе того времени. И империя инков в Южной Америке. Но вскоре там появились европейцы и разрушили эти государства. Это привело к появлению новых колоний и посеяло первые семена того, что спустя 276 лет превратилась в США. Африка. Огромный континент размером втрое больше Европы раздробился на десятки царств, часто разделенных огромными и почти незаселенными пространствами. Крупнейшим из них по состоянию на 1500 год была империя Сангай в Западной Африке, известная как центр торговли и исламской науки. Вот как выглядел мир в 1500 году. И совсем скоро мировому порядку предстояло пройти ряд значительных изменений. Что произошло после 1500 года? Понятно, что после 1500 года произошло слишком много важных событий, чтобы включить их все в этот краткий обзор. Но можно выделить главные моменты. Хотелось бы обратить внимание на несколько ключевых тем и сдвигов, которые будут подробно описаны в следующих главах. Самые важные перемены были связаны с мышлением и привели к изменению человеческого поведения, особенно в части распределения богатства и силы. Именно благодаря им развивалась история. Можно легко выявить периоды самых значительных перемен, поскольку их принято называть революциями и эпохами, а иногда и другими терминами. В этом кратком обзоре о последних 500 годах обратите внимание на эволюцию и циклы. Вы увидите, что в этот период произошло, первое, несколько революций в образе мышления, которые приводили к серьезной эволюции и прогрессу в течение столетий. И второе, множество циклов периодов мира и процветания, перемежающихся депрессиями и войнами, которые знаменовали конец старых порядков и появление новых. Коммерческая революция с 1100 по 1500. Коммерческая революция представляла собой переход от экономики, основанной только на сельском хозяйстве, к экономике, которая включала, среди прочего, торговлю множеством товаров. Эта эволюция началась в XII веке и к 1500 году уже была сосредоточена в итальянских городах-государствах, благодаря влиянию двух факторов, позволивших им стать невероятно богатыми. Прежде всего, это войны между христианской Европой и Османской империей, которые значительно замедлили сухопутную торговлю, особенно пряностями и предметами роскоши, что создало важные предпосылки для морской торговли. Во-вторых, в ряде итальянских городов-государств образовались республиканские правительства по образцу Римской республики. Они были более изобретательными и отзывчивыми, чем в остальных частях Европы. что позволило развиться сильному купеческому классу. Прекрасным примером этого была Венеция. Система управления в ней была основана на множестве сдержек и противовесов, обеспечивая более меритократический подход к правлению, по сравнению с существовавшим в то время в остальной Европе. Правитель Венеции, Дош, не имел права назначать преемника, ему запрещалось назначать в правительство членов своей семьи. Новые дожи избирались голосованием различных комитетов, в которые иногда входили избиравшиеся по жребию представители нескольких сотен аристократических семей. Итальянцы создали хорошо функционировавшие рынки капитала, поддержанные новыми достижениями в области бухгалтерского учета и беспристрастными институтами, следившими за соблюдением контрактов. Хотя частные и государственные заимствования были уже не в новинку, до 1500 года Они обычно принимали форму двусторонних сделок между состоятельными гражданами, а не исполнение обязательств перед кредиторами, порой сопровождавшееся изгнанием и даже казнями должников, было чрезвычайно распространено. Поскольку те, кто зарабатывал на торговле, то есть купцы, извлекали немалую выгоду из слаженно работавшей финансовой системы, в которой сбережения можно было направлять на инвестиции, питающие производительность, Именно купцами был создан целый ряд финансовых инноваций, включая кредитные рынки. В города поступали большие доходы от торговли, и в какой-то момент потребовалось стандартизировать деньги. Монеты, отчеканенные в итальянских городах-государствах, особенно золотой флорин Флоренции, имели большую ценность, были общепризнаны и в результате их стали принимать в качестве мировой валюты. Благодаря крепким валютам эти города-государства разработали эффективную систему кредитования и открытого рынка облигаций. Венеция предлагала рынку бессрочные облигации с пятипроцентным купоном е щ е в начале XII века. Правительство либо выпускало их, занимало деньги, либо выкупало в зависимости от финансового состояния и текущих потребностей. Венецианские купцы, владевшие облигациями, имели большое влияние на правительство. и риск дефолта был минимальным. Поэтому кредиторы были уверены в этих облигациях, а учреждения, позволявшие торговать ими на вторичных рынках, сделали их высоколиквидной формой инвестирования. Возможность быстро заимствовать по разумным ставкам стала огромным благом для Венеции. Однако со временем она все же столкнулась с дефолтом после поражения в ряде войн до и после 1500 года. и рынки ликвидных облигаций появились и в других странах, включая Голландию и Англию. Возрождение с 1300 по 1600. -е. Новый образ мышления, во многом заимствованный у древних греков и римлян, возник в итальянских городах-государствах около 1300 -го года и распространился по всей Европе до 1600, в период, известный как «возрождение». Мыслители той эпохи произвели серьезный переворот во взглядах, начав объяснять устройство мира на основе логических рассуждений, а не божественного вмешательства. Этот сдвиг способствовал ряду головокружительно-быстрых открытий и достижений в области искусства и технологий в Европе. Он начался в городах-государствах Северной Италии, где коммерческая революция привела к возникновению крупных богатств, а те, в свою очередь, к развитию торговли, производства и банковского дела, основанном на разуме и изобретательности. Возрождение было одним из величайших примеров самоусиливающегося цикла в истории, который я описал в главе 5. Мирные периоды, когда творчество и торговля усиливают друг друга, создают экономический подъем и великие достижения. Центром и двигателем процесса были люди, семьи вроде Медичи, купцы и банкиры, а не феодалы и короли. Они тратили свои богатства на поддержку искусства, архитектуры и науки. Семейство Медичи, которое п р а в и л а Флоренцией и активно развивало ее в тот период, хотя Флоренция формально оставалась республикой почти все время их правления, приобрело богатство и власть, занимаясь торговлей и банковским делом. Медичи использовали свое богатство, власть и интеллект для п р и у м н о ж е н и я и богатства, и власти. Они внесли огромный вклад в развитие искусства и наук. Кроме того, они обрели значительную политическую власть в Европе. Например, в период правления Медичи четыре представителя этого рода стали римскими папами, что давало возможность этой семье не только обретать больше власти, но и служить обществу. Некоторые члены семьи Медичи Сами были художниками и политическими лидерами, которые стремились помогать не только богатым, но и среднему классу и беднякам города. Однако, как и во многих других семьях и монархических династиях, состоящих из нескольких поколений, в какой-то момент глава семьи и лидер государства ослабевает. Это, вкупе со слишком роскошной жизнью семьи во времена экономического стресса, приводило к революции. Медичи неоднократно теряли контроль над Флоренцией. И хотя семья Медичи несколько раз возвращалась к власти в течение трёх столетий и возрождение продолжалось, она в итоге потерпела поражение в середине XVI века в результате войн, изменения торговых путей и неудачных решений в сфере кредитования, что не только нанесло ущерб их финансам, но и привело к изменению ряда социальных норм и политических практик. В этот период, процветали не только искусство и архитектура, но и науки, технологии и бизнес. Знания и идеи стремительно распространялись благодаря изобретению печатного станка в середине 15 века. Замечу, многие нововведения европейского возрождения уже были известны в Китае столетиями, поскольку китайцы гораздо раньше нашли ключевые элементы для их создания. Так, Они задолго до этого применяли и печатные станки, и научный метод, и м е р и т о к р а т и ч е с к и е принцип ы управления трудовыми ресурсами. Китайское неоконфуцианство, о котором уже говорилось ранее, можно рассматривать как своего рода аналог эпохи Возрождения, поскольку оно также привело к появлению нового типа мышления, основанного на логике и фактах, и росту изобретательности, в отличие от прежних попыток объяснить мир на основе религии. По мере распространения новых идей в Европе в конце XVI и начале XVII столетия стали известными такие светила, как Шекспир и Фрэнсис б э к к о н в Англии, Декарт во Франции, Эразм Роттердамский в Голландии. Значительно вырос уровень жизни, но это касалось скорее элит, чем простых крестьян. В Италии этот период относительного мира и процветания привёл к излишествам, разладу и упадку, п мере того, как города-государства утрачивали конкурентоспособность, а их финансовое состояние ухудшалось. Эпоха Великих Географических Открытий и колониализм с 1400 по 1700. -е. Эпоха Великих Географических Открытий началась в 1400, когда европейцы начали путешествовать по миру в поисках богатства. Они установили первые контакты со многими доселе неизвестными народами. Благодаря их путешествиям мир стал теснее. По времени это примерно совпадало с эпохой Возрождения. Технологические чудеса тех времён реализовались в достижениях в области кораблестроения и навигации. Богатства, которые привозили домой эти корабли, финансировали дальнейшее развитие эпохи Возрождения. п р а в и в и е семьи поддерживали эти финансово выгодные экспедиции и делили прибыль с п у т е ш е с т в е н н и к а м и м е р Генрих-мореплаватель, брат главы королевской семьи в Португалии, финансировал некоторые из первых путешествий и создал торговую империю в Африке и Азии. По пути Португалии пошла Испания, которая смогла быстро захватить и колонизировать крупные регионы западного полушария, в том числе богатые драгоценными металлами империи ацтеков и инков. Португалия и Испания оставались конкурентами, но неизведанный мир был огромным, поэтому возникавшие между ними споры успешно решались. Интеграция Испании в империю Габсбургов и обретение контроля над высокодоходными серебряными рудниками сделали ее в 1500-е более сильной, чем Португалия, и в течение почти 60 лет, с конца 1500-х, король из рода Габсбургов правил и Португалии. Обеим странам, удалось использовать своё богатство для развития золотой эры искусства и технологий. Испанская империя стала настолько большой, что получила название «империя, над которой никогда не заходит солнце». Позже это выражение стало применяться для описания Британской империи. По мере того, как европейские страны находили способы делать свои путешествия более прибыльными, рост мировой торговли менял их экономику. Примечательнее всего то, что поток новых богатств, особенно серебра, в Европу подпитывал рост цен на основные продукты. В результате так называемой «испанской ценовой революции» Европа ушла от состояния, в котором цены не менялись сотни лет, к новому, где цены удваивались каждые несколько десятилетий. Это еще раз напоминает нам о том, как серьезные сдвиги могут оказывать экономическое влияние, которое мы – из-за ограниченности личного опыта, даже не можем себе представить. Графики индекс потребительских цен США и поступления серебра из Мексики и Перу вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Со временем этот толчок к освоению новых пространств привел Европу к торговле с Азией, в основном Китаем, Японией и индийским субконтинентом, и прямой эксплуатации этих стран. Португальцы были первыми из путешественников, кто оказался в Китае в 1513 году. Но к тому времени там побывали и другие европейцы. Например, Марко Поло. Европейцы были поражены качеством китайского фарфора, шёлка и других товаров, которые стали пользоваться большим спросом. Китайцы не были заинтересованы в покупке европейских товаров, поскольку их не устраивало качество. Но они охотно принимали в оплату серебро, использовавшееся тогда в качестве денег и в Китае, и в Европе. Как мы ещё обсудим далее, Китай столетиями боролся с нехваткой драгоценных металлов, необходимых стране для производства достаточного количества денег. Но у европейцев не было достаточно серебра для торговли, а другие товары китайцам не требовались. Со временем это привело к опиумным войнам и другим интересным событиям, о которых мы поговорим далее. У империи Мин в Китае была своя эпоха великих географических открытий, но в какой-то момент она отказалась от дальнейших экспедиций. В начале 1400-х император Юн Лэ из династии Мин поручил своему самому доверенному адмиралу по имени Чжэнь Хэ разослать семь крупных морских экспедиций п у т е ш е с т в и й за сокровищами по всему миру. Хотя эти экспедиции не были направлены на колонизацию, и с т о р и к и до сих пор спорят, насколько их можно считать коммерческими, они всё же помогли продвижению Китая за границу. Военно-морской флот Юнле был самым крупным и развитым в мире. Он состоял из больших кораблей, с конструкцией, которую ни одна страна в Европе не была в состоянии повторить минимум ещё одно столетие. Международное влияние Китая быстро росло, о чём свидетельствует количество городов в других регионах вовлечённых формальные отношения подчинения с метрополией. Однако императоры Мин предпочли прекратить путешествия и замкнули империю на саму себя. Неясно, было ли это связано с тем, что военные и морские экспедиции Юнле оказались слишком дорогостоящими, или тем, что, по мнению императоров, в Китае уже имелось всё необходимое для жизни, поэтому в экспансии уже не было нужды. График Примерный подсчёт подчинённых Китаю регионов основан на количестве путешествий заданию в т р и д ц а т и л е т н и е периоды вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Результатом этого отката стала эпоха изоляционизма в Китае и Японии, где она получила название «Сококу». За несколько следующих столетий Китай и Япония скачкообразно перешли от открытости миру к дистанцированию от него и самоизоляции. Реформация. 1517-1648. Начиная с 1500-х, протестантские религиозные движения в Европе инициировали революцию, направленную против Римско-католической церкви. Эта революция способствовала череде войн и разрушению существовавшего в то время европейского порядка. Как объяснялось ранее, Порядок того времени состоял из монархов, знати и церкви, находившихся в симбиотических отношениях. Реформация стремилась лишить власти коррумпированную римскую католическую церковь и развить независимую религию, в которой люди могли общаться с Богом напрямую, а не через церковные правила. Тогда многие католические епископы и другое высшее духовенство жили во дворцах как князья, А церковь продавала индульгенции – сокращение срока пребывания в чистилище после смерти. Римско-католическая церковь была в равной степени и религиозной структурой, и страной. Она непосредственно управляла значительной частью современной Италии, так называемой Папской областью. Реформация началась в 1517 году, когда Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов, бросив вызов папской монополии на толкование Библии, и авторитету папы в целом. Когда Лютер отказался отречься от своих идей, его объявили еретиком и отлучили от церкви. Но его идеи и идеи других теологов получили признание в значительной части Европы благодаря политической поддержке влиятельной знати, а также новой технологии печатного станка. Всё это, вместе с привычной и постоянной схваткой за власть, привело к слому существовавшего в Европе порядка. Почти во всех крупных христианских державах реформация привела к росту внутреннего конфликта и нестабильности, а также напряжению во взаимоотношениях между странами. Религиозные войны переплетались с войнами против существовавшего порядка и элит. Одной из них была затяжная гражданская война во Франции, в которой погибло около 3 миллионов человек, и которая – внесла свой вклад в долгую гражданскую войну в Англии. В конце концов, реформация привела к тому, что протестанты получили значительные права и свободы. Она также подорвала власть Священной Римской империи и Габсбургов. Реформация оставила Германию в раздробленном состоянии. В нем она пребывала вплоть до окончания невероятно жестокой т р и д ц а т и л е т н е й войны в середине 1600-х. Гражданская война в Германии длилась больше века, Как часто бывает, Большая война привела к новому порядку, за которым последовал период мира и процветания. Новый мировой порядок после Тридцатилетней войны. 1648. На первый взгляд может показаться, что Тридцатилетняя война представляла собой ожесточённое столкновение протестантских и католических стран. Но на деле история была гораздо сложнее. Стороны конфликта имели совершенно разные геополитические интересы, связанные с богатством и властью. Многое зависело от того, кто был чьим союзником. По окончании войны и по итогам Вестфальского мира установился новый порядок. Самыми прорывными его результатами стало определение понятия географических границ стран и суверенных прав людей в пределах этих границ решать, что будет происходить там. Как и в большинстве периодов после крупных войн и установления новых порядков, начался длительный период мира между странами. И Голландия, восстав из хаоса, постепенно стала ведущей глобальной экономической державой. Однако битвы за богатство и власть, и, что важнее, между приходящими в упадок монархиями и их подданными, продолжались по всему континенту. Изобретение капитализма. 1600. Публичные фондовые рынки, впервые появившиеся в Голландии, позволяли людям со средствами эффективно передавать свою покупательную способность предпринимателям, умевшим ее использовать продуктивно и прибыльно. Это значительно улучшило систему распределения ресурсов и оказало огромное стимулирующее воздействие на экономику, поскольку позволило создать новую покупательную способность. Это также привело к возникновению циклов на рынках капитала. И хотя свой вклад в создание капитализма внесли многие элементы, с этим процессом в первую очередь ассоциируют несколько связанных между собой экономических и финансовых нововведений. В первую очередь появление публично торгуемых акций и рынков облигаций, таких как Амстердамская фондовая биржа, открытая в 1602 году, и первая эмиссия в 1694 году государственных облигаций Банком Англии, созданная для финансирования войны с Францией. Наряду с достижениями научной революции, изобретение капитализма стало ключевой причиной перехода от медленного роста реального ВВП к более быстрому. В следующей главе мы подробнее изучим эти инновации и их огромное влияние. Научная революция. 1500-1600. Научная революция возникла в эпоху Возрождения и представляла собой сдвиг от поиска истины в религии к поиску истины в логичных рассуждениях. Реформация ставила под сомнение авторитеты и приучала людей думать самостоятельно. Эти факторы привели к развитию научного метода, который помог людям лучше понимать мир и сформулировал методы проведения, доказательства и публикации многих открытий, которые привели к повышению уровня жизни. Научный метод был предложен Фрэнсисом Бэконом в начале 1600-х, но многие значительные достижения в области астрономии, особенно работы Коперника и Галилея, возникли раньше, еще в 1500-е. Эти открытия значительно расширили знания европейцев о Солнечной системе, Впервые в со времен греков и римлян параллельно возникали открытия в областях астрономии, математики, физики. Например, законы движения Исаака Ньютона и многих других. Европейские правительства начали поддерживать и финансировать научные исследования. Самым известным примером можно считать Королевское общество Великобритании, которое было основано в 1660 году. и служила главным механизмом для обмена идеями и открытиями. С 1703 по 1727 год его президентом был Исаак Ньютон. В с л е д у ю щ е е с т о л е т и е открытия научной революции помогли обеспечить экономический рост и повысить конкурентоспособность основных европейских держав, особенно в Великобритании. Идеи и методы, лежавшие в основе революции, применялись в эпоху просвещения во все большем числе областей. Первая промышленная революция. 1700-е, 1800-е. В 1700-е, сначала в Великобритании, а затем и в других странах, у людей было больше возможностей проявить изобретательность и работать продуктивнее. Они смогли привлекать капитал для развития. Это побудило многие общества перейти на новые производственные процессы, основанные на работе машин. Результатом стал… Первый за тысячи лет устойчивый и масштабный период повышения производительности. Сначала улучшения возникли в сельском хозяйстве. Благодаря новым изобретениям выросла производительность, которая привела к росту населения и сдвигу в сторону урбанизации по мере снижения трудоемкости процессов. По мере того, как все больше людей устремлялись в города, начала развиваться промышленность, благодаря неуклонно растущему предложению рабочей силы. В результате возник благотворный цикл, который привел к сдвигам в распределении богатства и силы как внутри стран, так и между ними. Новое городское население нуждалось в новых видах продуктов. По этой причине начало разрастаться правительство, и увеличились бюджеты на жилье, санитарию и образование, а также инфраструктуру для новых индустриальных капиталистических систем, суды, регулирующие органы и центральные банки. Власть перешла в руки бюрократов из центральных правительств и капиталистов, которые контролировали средства производства. С геополитической точки зрения эти события больше всего помогли Великобритании, где были впервые реализованы многие из самых важных инноваций. К 1800 году она догнала Голландию по показателю объема производства на душу населения. А к середине XIX века заняла лидирующие позиции, когда достигла пикового значения доли в мировом производстве — около 20%. Просвещение и эпоха революций — 1600-1700. Эпоха просвещения, или «эра разума», предполагала, по сути, применение научного метода к тому, как должны вести себя люди. Этот образ мышления широко распространился в Европе в 1700-х и 1800-х и был связан с сужением прав монархии и церкви и расширением прав обычного человека, что было характерно для ранних интеллектуальных движений. Новые области, такие как экономика, расширились благодаря мыслителям вроде Адама Смита, а такие фигуры, как Джон Лок и Монтескье – подтолкнули политическую философию в новых направлениях. В частности, идеи Просвещения этих и других деятелей продвигали направление рациональности и личной свободы, подрывали власть монархов и религиозных структур, создавали импульс для свержения монархов во время так называемой эпохи р е в о л ю ц и и Волна переворотов охватила Америку, Францию, Испанию, Германию, Португалию и Италию. Вполне естественно, что эта эпоха побудила некоторые страны искать сильных лидеров, способных покончить с хаосом и восстановить порядок. В случае Франции таковым стал Наполеон, который смог изменить ход не только французской, но и европейской истории, поскольку стремился завоевать всю Европу. Наполеон был классическим великим диктатором, который превратил хаос в порядок и процветание, желал своей стране лучшего. и расширил империю благодаря своей военной доблести. Как это часто бывает, он зашёл слишком далеко и в итоге проиграл. Наполеоновские войны и последующий новый мировой порядок 1803-1815 годы Наполеоновские войны длились с 1803 по 1815 год, когда Великобритания и её союзники – победили Наполеона и его союзников. Как обычно бывает, победители собрались вместе и занялись созданием нового мирового порядка, принципы которого были сформулированы на Венском конгрессе. На нем были также определены новые границы стран, гарантировавшие, что никакая европейская сила не станет слишком доминирующей, а концепция баланса сил позволит избежать войн. Тогда Великобритания активно развивалась как ведущая мировая империя. Как это часто бывает после войны и установления нового порядка, на Земле воцарился долгий период мира и процветания – ПАКС Британика. Движение западных держав в Азию. 1800-е. В Великобритании другие западные страны отправляли в середине 1700-х и в 1800-е. свои военные корабли в Индию, Китай и Японию, что привело к значительным переменам в их истории. В то время и Китай, и Япония были закрыты для мира. Индия контролировалась империей Великих Моголов, которая постепенно стала значительной силой в Южной Азии, но столкнулась с быстрым упадком в 1700-х. Западные силы, которые тогда были гораздо более продвинутыми в военном отношении, хотели активно развивать торговлю со всеми тремя странами. Китайцы пытались сражаться с британцами, но потерпели поражение. Японцы узнали об этом и открыли свои границы для торговли, после того, как четыре корабля капитана Мэтью Пэрри в 1853 году вошли в Токийский залив. Эти события в итоге привели к падению династии Цин, отставке японского правительства и укреплению британского контроля над Индией. Правители Японии и Китая поняли, что им необходима модернизация, и это ускорило реставрацию Мэйди в Японии и движение за наращивание внутренних сил в Китае. Этот шаг оказался очень успешным в Японии и не особенно успешным в Китае, который продолжал страдать от того, что китайцы называют «веком унижений». Вторая промышленная революция. 1850-е Начало 1900-х. В середине 1800-х началась вторая большая волна инноваций. Сначала в центре внимания оказались паровые машины, использовавшиеся, например, на железных дорогах, а затем, на рубеже 20 века появились электричество, телефоны, взаимозаменяемые производственные детали и другие инновации. Если центр первой промышленной революции был в Великобритании, то от второй больше всего выиграли США. Этот период предсказуемо привел к возникновению и огромных богатств, и огромных разрывов в уровне доходов и излишеств на рынках капитала. Началась эпоха, известная в США как «позолоченный век». Идеи коммунизма. 1848. Идеи коммунизма появились в середине 1800-х, и начали развиваться как реакция против и капитализма, и создававшихся им разрывов в уровне доходов, и того, что промышленные революции приносили больше пользы владельцам новых технологий, чем рабочим. Конфликты между коммунистами и властями на рубеже столетия привели к ряду крупных революций в 20 веке, включая Россию и Китай, где коммунисты взяли власть. Это подводит нас к XX веку. в котором было два больших цикла подъемов, спадов, войн и нового порядка. Судя по всему, сейчас мы на последних этапах второго из них. Поскольку я рассмотрю эти вопросы детальнее в главах 10-13, и поскольку они знакомы большинству слушателей, я завершаю общий обзор и теперь расскажу вам об истории Голландии и о том, как ей удалось стать первой глобальной империей с резервной валютой.